Глава 10. Дорогая Дженис, я не очень сожалею о твоём разрыве с Майком. Как я уже писал в последнем письме, он не для тебя. Его поступок с той дешёвой девчонкой доказал мою правоту. Однако мне жаль, что он заставил тебя так ужасно нервничать. Я заметил твоё отсутствие в школе на следующий день после ссоры с ним. Могу представить, что ты чувствовала, потому что я тоже познал большую душевную боль. Со временем печаль пройдёт. Ты поймёшь, что как бы сильно его ни любила, он не единственный парень в мире. В твоей жизни будут и другие парни, такие как я. Это подводит меня к причине этого письма. Я так хочу быть рядом с тобой, и всё же, как я уже отмечала ранее, моя личность должна оставаться в тайне. Ты напишешь мне? Напиши мне о себе, о своих надеждах и мечтах, о том, что причиняет тебе боль. делает тебя счастливой. Расскажи мне о том, что ты чувствуешь ко мне. Я понимаю, что ты не знаешь, кто я, или знаешь, кроме как по этим письмам. Однако не сомнено, у тебя должны быть какие-то чувства к человеку, который их написал. В своем письме расскажи мне об этих чувствах. С доставкой письма возникнут проблемы. Вряд ли смогу дать тебе свой адрес, не выдав своей истинной личности. Однако мне кажется, что я нашел ответ. В парке стоит мусорный бак. На самом деле их много. Я имею в виду тот, что стоит рядом с последней скамейкой перед пешеходным мостом. Положи своё письмо, если найдёшь в своём сердце желание ответить мне, в бумажный мешок и брось его в этот мусорный бак. Чтобы я знал, что это твой мешок, напиши Т.П. Тайный поклонник на внешней стороне. Положи письмо в мусорку. Я буду поблизости, чтобы убедиться в том, что ты положила его туда, и заберу твое письмо, как только ты уйдёшь. От всего сердца жду от тебя весточки. С любовью, твой тайный поклонник. Ты собираешься это сделать? спросила Сьюзен. Она сложила письмо и передала его обратно Дженнис. В свете лампы, стоявшей за скамейкой в парке, её лицо выглядело мрачно. Конечно, почему бы нет? Ты просто поощряешь этого ненормального. Кто тебе сказал, что он ненормальный? Я и Майк так говорим. А упоминание имени Майк и Джени стало больно. Ее он почти поцеловал после того, как они столкнулись головами. Она подумала о той ночи, когда он обнял ее. Затем в ее сознании ворвался образ его поцелуя с Бритой, который все испортил. И что она сказала ему после этого? Как она могла сказать такую ложь, такую ужасную, подлую ложь? Она откинулась на скамейку и обняла свой живот, хотя она ужинала всего час назад. От мысли о Майке в животе стало холодно и пусто. Не без разницы, что думает Майк, сказала она. Сьюзен пожала плечами. Ты знала, что у него отношения с бритой. Почему-то хотел беспокоить их. Просто так получилось. Забудь о нем. Он просто не заинтересован в тебе. Он сказал мне, что ничего личного, просто он без ума от бриты. Я знаю. В любом случае мы с ним уверены, что автор письма псих. Я подумал, что ты с Бренделом, если бы написал ему. В следующий раз ты бы захотел с ним встретиться. Джинс пожал плечами. И что? Почему бы нам не встретиться? Знаешь, должна быть причина, почему он тебе пишет. Это тебе когда-нибудь приходило в голову? Сьюзан откинулась на спинку скамейки, сморщила нос, чтобы не сползли очки, но они всё равно сползли. Возможно, он просто стесняется, сказала Джинс. Есть, типа, везёт. С другой стороны, он может оказаться кем угодно. Вдруг это урод или больной проказой, или у него 12 пальцев. Может быть, ему 80 лет. С юзом. Ну, это возможно. Всё возможно, я права. В том-то и дело, что ты, ты действительно рискуешь, если напишешь ему. Разве что просто сказать ему, чтобы он отвалил. Дженнис полезла в сумочку и вытащила конверт. На боку красным фломастером была сделана надпись ТП. Я это сделала. Сьюзан усмехнулась. Ты правда с дерева свалилась. Что ты сказала? Дай посмотреть. Прежде чем Дженис успела остановить ее, она выхватила пакет. Не надо! закричала Дженис. Она потянулась за ним, но Сьюзан отошла в сторону. Ну же, отдай его. Это личное. Все в порядке. Ухмыляясь, Сьюзан отступила назад. Я твоя лучшая подруга, верно? У тебя не должно быть от меня никаких секретов, не так ли? Кроме того, ты должна мне за то, что встречалась с Майком за моей спиной. Сьюзен, пожалуйста, хорошо. Ну, я обещаю, что никогда не проболтаясь об этом, чтобы ты не написал, это останется только между нами и анонимным психом, хорошо? Хорошо. Джинис вздохнула. Хорошо. Отлично. Сьюзен быстро открыла пакет и достала шариковую ручку. Присядь, сказал ей Джинис. Я не отберу его. Обещаешь? Обещаю. Так, да ладно. Сиузин села рядом с ней на скамейку. Она развернула письмо и держал его открытым так, чтобы на него падал свет от лампы позади них, и начала читать. Дорогой тайный поклонник. Хорошее начало, хотя и не очень оригинальное. Ты хочешь прочитать его или обсудить? спросила Джиннис. Ладно, ладно. Дорогой тайный поклонник, меня очень заинтересовали твои письма, не говоря уже любопытстве Ты мой первый тайный поклонник. Я рада, что ты наконец-то подсказал мне, когда оставить тебе письмо, потому что я давно собиралась это сделать. Теперь возможно, мы сможем стать друзьями по переписке. Сьюзен застонала, потом рассмеялась. А, нет, Дженнис, друзья по переписке. Отличная уловка. Если ты не хочешь это читать, извини, извини. Друзья по переписке. Мне очень интересно, кто ты и зачем пишешь мне письма. Наверное, ты стесняешься или боишься встретиться со мной? Я и сама часто бываю застенчивой и стыдливой. Я стараюсь не быть такой, но когда человек очень важен для меня, я ужасно стесняюсь говорить с ним. Мне кажется, я боюсь показаться глупой или скучной. "Рад, что ты это признала", сказала Сьюзен. Нужно помнить следующее: человек, которого ты так стесняешься, возможно, нервничает не меньше тебя. Если мы с тобой когда-нибудь встретимся, я могу поспорить, Что я буду больше бояться выглядеть глупо, чем ты. Застенчивость ужасная вещь. Я стараюсь преодолеть её, потому что она очень мешает. Ты и должен стараться делать то же самое. Звучит так, будто ты напрашиваешься на встречу с ним, сказал ей Сьюзен. Ну, может, так и есть. Если я ему так нравлюсь, почему бы и нет? Сьюзен только покачала головой и продолжила читать. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сообщил мне, кто ты. Мне нравятся твои письма, но в то же время они заставляют меня нервничать. Уверена, что ты классный, но стеснительный молодой парень. И если я так сильно тебе нравлюсь, как ты говоришь, то уверенно в том, что не желаешь мне зла. И однако иногда бывает немного жутковато, если человек преследует тебя повсюду, а ты не знаешь, кто это. Поэтому, если я тебе действительно нравлюсь, то не держи меня в напряжении. Дай мне знать, кто ты. Позволь мне встретиться с тобой. Может быть, Мы сможем стать друзьями. Искренне, Дженнис. Сьюзен покачала головой, сложила письмо и засунула его в конверт. Ты действительно собираешься оставить это здесь? Конечно. Сьюзен нахмурилась, сняла очки, протёрла линзы о куртку. Ты действительно хочешь узнать, кто этот парень? Конечно, хочу. Она надела очки, посмотрела в темноту за скамейкой, потом в обе стороны вдоль дорожки, потом на деревья и кусты на другой стороне. Во сколько ты должна быть дома? Я думаю, в 10, не позже 10. Родители думают, что я у тебя. Давай положим письмо в мусор, как он и предлагал, предложила Сьюзен. Мы можем притвориться, что уходим, а потом вернёмся и спрячемся вон в тех кустах. Тогда, когда он придёт за письмом, мы увидим, кто это. Ну, я не знаю. Почему? Это это просто не очень хорошая идея. Кроме того, может быть, он даже не придёт. Боишься?